Глава пятая. Один. Вместо белой гипсовой жабы на крыльце теперь был бумажный фонарик. Он слабо светился в ранних сумерках. Дом мамы Толли был тихим. И не таким уютным, как я привыкла. Прохлада, запахи трав и еды, цветы, картины, яблоки в вазе. Юра сидит в кресле, мама Толли рядом на стуле. Оба смотрят в серенький экран. Я вошла, и мама Толли сразу обернулась, а Юра не пошевелился, будто он... «Он спит», — негромко сказала мама Толли. «Не бойся, он просто спит». И она положила ладонь Юре на плечо. Он не пошевелился. Мама Толли его снова погладила, так будто лечила любовью. Я вспомнила то, что мне рассказывала Тай про ее ребенка, про жизнь в милосердном доме. Поняла, что сейчас расплачусь, и выдохнула медленно. «Я вашу жабу разбила, извините». «Да ничего, всё ерунда, капелька моя, лишь бы вы были в порядке». И она посмотрела на Юру. Он спал крепко, мне даже страшно стало. Что с ним? Мама Толли сказала незнакомое слово, по смыслу вроде «переел» или «перегрелся», но так только про энергию говорят. «Перебрал, вот». Я вспомнила папу после корпоратива. Он хотел, чтобы тебе стало легче. Видишь, опять не справился. Ни он, ни ты. «Но я же не знала, что так будет!» Мама Толли покачала головой. «Нельзя так часто сдавать. Гори, но живи. Осторожнее, капелька. Если сильно вспыхнешь, то останешься навсегда на другой стороне». И она обернулась, посмотрела на крышку люка. Туда, где мы прятались от грозы, где ночевал старец Ларий, глава ордена. Кто ваш Ларри на самом деле? Он же ваш, не наш. Ларри — человек из твоего мира. Он первым к нам пришел, увидел, как у нас тут живут, и остался навсегда, основал орден. Гудвин, великий и ужасный. Я уже привыкла, что они не ловят цитаты, но на этот раз мама Толли кивнула, Он тоже так себя называет. А кроме него и меня еще кто-нибудь есть? Оттуда, от нас. Не имею права говорить. Прости, Дым. Почему? Это запрещено уставом ордена. Она сейчас смотрела, будто не на меня, на кого-то чужого, как Юра на набережной, когда с нами торговались. Я вспомнила, как мы ходили в Дом милосердия. Мама Толи передает в окно что-то. Маленький экранчик. Он похож на двойное зеркальце или пудреницу. Вы ведь продаете энергию для чужих экранов? Да, конечно. Но это же воровство? Нет, это для благого дела. Можно купить еду, одежду, лекарства отнести в дом милосердия. Это цель ордена — помогать, лечить, поддерживать. Я не знаю, насколько это правильно. Одежда и еда — правильно, конечно. Но что со мной это сделали против воли, не рассказывая, не ставя в известность? Вот, это как с волонтерами. Ими становятся сами люди, добровольно. Их не принуждают а мной будто вслепую играли, прикололи каплю и даже не объяснили, что я теперь себе не принадлежу. А почему вы мне не сказали? Мы не были уверены, что ты согласишься. А у тебя ведь очень мощная энергия. Орден не мог рисковать. Это его цель — искать ресурс и разумно его распределять. Понимаешь, капелька?» Я для них ресурс. Да, Тай была права. Да и пошли они все. Только вот Юру жалко. Юра все еще спал в кресле. Я сейчас встану, подойду к нему и поцелую на прощание. Но за окном что-то бухнуло, задребезжало. Музыка моего мобильника. Вот так этот сон и кончится. Навсегда.